Эпилог. Подняв лицо к небу, старуха улыбнулась. Даже то, что зрение она утратила много лет назад, не лишило ее возможности любоваться яркими россыпями звезд. В такие редкие мгновения волшебство, которым она обладала с детства, снова приносило ей радость. Оно было ее глазами, ушами, самим естеством. И даже тишина, поглотившая городок Скади, не мешала наслаждаться красотой вселенной. Напротив, во мгле мир казался меньше, уютнее, ближе. Да и возможность стать жертвой пожирателей нисколько не тревожила. Демоны всегда обходили ее стороной, не замечали. Бережно прижимая к себе скрипку... Женщина задумчиво поглаживала единственную оставшуюся струну. Инструмент был очень старым, даже древним, и не рассыпался в прах только благодаря колдовству. «Бабушка Агнесса!» Осторожно позвал Баро, просунув голову в дверную щель. «Что вы там забыли? Возвращайтесь в дом, на улице опасно!» «Не тревожься, дитя, со мной все будет в порядке!» «Я уже говорил!» что не в восторге от ваших ночных прогулок». В его голосе послышалось напряжение. «Погодите, я возьму парочку ножей и вернусь к вам. Вдруг...» «В этом нет необходимости». Агнеса покачала головой. «Оставь меня». Она слышала, как Баро тяжело вздохнул. Помедлив, он спросил. «Вы вернетесь?» «Нет, Баро, я исполнила свой долг. И теперь могу наконец-то уйти». «Даже не попрощаетесь?» Агнесса хмыкнула. За свою невообразимо долгую жизнь она попрощалась со столькими, что уже давно утратила счет, сказанным «прощай». В этот последний раз она не будет прощаться. Не дождавшись ответа, Бара что-то пробормотал себе под нос и покорно закрыл дверь. Он, как и его брат Гасс, заботился о ней последние десять лет, приняв свою семью и следя за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась. Взамен Агнесса исцеляла их после стычек с прочими местными разбойниками, выполняла нехитрую работу по дому и стряпала. Она никогда не скрывала, что однажды придет день, когда они будут вынуждены отпустить ее, без лишних слов и вопросов. Оставшись в одиночестве, Агнесса Лагебегр устремила взгляд невидящих глаз в сторону сада, где любила проводить теплые весенние и летние дни. Ее внимание привлёк ворон, который сидел на столбике забора, ограждавшего сад от дороги. Птица расправила крылья и забила ими по воздуху. Из сине перья, казалось, серебрились в лунном свете, выдавая волшебное происхождение ворона. «Старый друг!» Агнесса улыбнулась и крепче сжала скрипку, некогда принадлежавшую великому чародею. «Я исполнила обещание и вернула тебе долг. Жизнь за жизнь, помнишь?» Ворон склонил голову на бок, рассматривая старушку пронзительным взглядом своих черных глаз. «Да будет вселенная милосердна к тебе, тикера!» Сказав это, Агнеса вернулась к созерцанию ночного неба. желая сполна насладиться им в последний раз. Она прожила почти тысячу лет, и это, стоит признать, оказалось жутко утомительным. Но она должна была позаботиться о том, чтобы круг замкнулся, и тот, кто однажды украл у Вселенной звезду, вернул ее обратно. Для этого она заполнила пророчествами четыре блокнота, в которых скрыла ключ к разгадке существования инкарнатов. Агнеса принесла их в дом одного из них, Владыки Солнца, дабы он хранил их как зенец ока, а потом, спустя годы, украла второй том у него из-под носа, заставив Малахию думать, что он потерял его в хаосе восстаний. К тому же, к тому времени, он уже давно считал Агнесу мертвой, поэтому даже не догадывался о том, как все обстояло на самом деле. Последующее десятилетие Агнесса жила, как обычная смертная, скрывая ото всех свою магию. Она стала проматерью известных двенадцати чародеек, каждая из которых заполучила часть ее силы и должна была помочь свершиться тому, и должна была помочь свершиться тому, что предначертано свыше. Поэтому, отыскав однажды некую Адель Фейбер, будущую лунную королеву, Агнесса подкинула свой блокнот в пыльную коморку редакции спутника, тем самым направив все последующие события в нужное русло. Последним долгом Агнессы было предупредить Адель, предсказать ей ближайшее будущее. И она, наконец-то, сделала это, когда та пришла в Скаде вместе с инкарнатом Сатурна, столь подло притворившимся ее братом. Увы, Предостеречь Адель о предательстве Агнесса не могла, иначе рисковала оборвать нить судьбы, ведущую эту девочку к собирателю звезд, вороньему князю Тикера. Но теперь Агнесса знала, что может быть спокойно Дороги назад нет, круг замкнулся. Закрыв глаза, она прошептала. Плачет скрипка, снег поет. «Скоро этот мир сгниет». Ворон с пронзительным карканьем взмыл в воздух. «До встречи, старый друг!» Агнесса легонько поклонилась птице. «Надеюсь, вселенная простит тебя за то, что вынудил ее детей жить среди смертных в мире, где им не место». Описав над чародейкой круг, птица начала подниматься, и скоро растворилась в молочно-белой мгле. Когда великое волшебство покидает этот мир, вместе с ним уходит и сам волшебник. Они навечно связаны друг с другом, они единое целое. Так было всегда. И вот, когда морозный воздух заискрился исчезающей магией, на том месте, где еще мгновение назад стояла Агнесса, первая ведьма Солнечного Королевства, остались Лишь скрипка да горстка пепла. Ведь тот, кто рожден из костей звездной пыли, после смерти своей превращается в пепел и лунный свет. Конец произведения Текст читала Милисента